А Карина мало того, что особыми возможностями не отличалась. Преподаватели давно определили ее максимальный уровень как 0,8 феи, так еще и училась с Ленцой. А авторитет среди сокурсников, он ведь другим зарабатывается. — Я тебя вчера в ящерице видела, — обранила Марина. — Почему не подошла? — Ты вроде не скучала. Карина внимательно посмотрела на подругу.